Глава 30. Норидж, Англия. 11 сентября 1942 года. Рэмпант-Хорс-стрит превратилась в тень некогда оживлённой торговой улицы, которая была сердцем Нориджа ещё совсем недавно, до бомбёжек, до воздушных атак Бедекера. Элегантные фасады универмагов — бонс на южной стороне и кёрлс на северной — превратились в груды щебня и искорёженного металла. Правда, мистер Бонс, как настоящий хозяин, тут же устроил торговые ряды в трёх повреждённых автобусах, оставшихся на остановках. Элли пробралась по изрытым дорогам вверх на Тимберхилл и остановилась у краснокирпичного здания армейского паба, который называли «убивец» из-за случайной смерти одного из его обитателей. Элли надеялась, что никто её здесь не узнает, и пожарная станция, и фабрика Маклинтонов были довольно далеко отсюда. В убивце обычно зависали любители выпить, а прибывшие в Англию американские солдаты и лётчики считали этот паб своим собственным. Ей же никогда не хотелось даже краем глаза заглянуть сюда, поэтому ни она, ни Джордж никогда здесь не бывали. Идеальное место. Элли толкнула дверь и оказалась в толпе широкоплечих военных в форме цвета хаки. Протискивая сквозь них, она то и дело слышала предложение то выпить, то потанцевать, а то ещё чего покруче. Наконец, в нише кирпичной арки, за столиком, она заметила Томаса. Он махал, пока она преодолевала последнюю фалангу столпевшихся солдат. Томас быстро чмокнул её в щёку. «Как хорошо, что ты пришла, любовь моя, а то я уже раз шесть пива заказывал, чтобы меня не вышвырнули из-за столика». Элли стянула сумку через голову и уселась рядом с Томасом на скамейку. «Прости, дорогой, у нас на станции был сумасшедший дом», «Мы разбираем руины магазинов после последнего налёта. Я целый день моталась туда-сюда между офисом и улицей Магдалены, разносила рабочим чай с пирогами». Томас столкнул через стол стакан. «Я взял тебе джин с тоником, правда, без льда. Бармен на меня так посмотрел, будто я заказал не лед, а молоко с печеньем». Элли сделала глоток. Пузырьки тоника прокатились по горлу. «Спасибо, Томас». Она смотрела прямо в его серые глаза. Он улыбнулся. «Как так получается, Элли Мэй, что с каждым разом ты для меня все милее и милее? На Ньюфаундленде все такие болваны, как ты». «Это вообще отличительная черта Ньюфаундлинцев. хихикнул Томас. «Но это не значит, что я говорю неправду». Он наклонился и поцеловал Элли в губы, прижав её к кирпичной стене. За барной стойкой одобрительно закричали. Щеки Элли вспыхнули. «Не стоит этого делать здесь». Да сам Архангел Гавриил не устоял бы». Томас потянулся за кружкой с тёмным Элем, сделав большой глоток, поставил её на стол и посмотрел на элли затуманившимся взором. «У меня новости». «Новости? Какие?» Откинувшись назад, он внимательно глядел Элли в лицо. «Нас перебрасывают». «Куда?» — резко выдохнула она. «Куда перебрасывают?» «Не знаю, пока не говорят». «Но когда?» Надеюсь, после Рождества. Томас положил ладонь на пальцы Элли. «На следующей неделе отправляемся в Лондон, а затем, насколько я знаю, в октябре, на фронт». «На следующей неделе?» «В четверг. Элли, любовь моя, это война, а я солдат. Я давал присягу». Она убрала руку и прижала её к телу. «Конечно». «О чём она думала? Элли считала, что так будет всегда?» что Томас будет тут, рядом, в относительной безопасности, пока война не кончится. «Элли, выходи за меня замуж. Приезжай в Лондон, пока я буду там, и мы поженимся. Я люблю тебя, девонька моя. Ты знаешь, как я тебя люблю». Элли смотрела на длинное, красивое лицо Томаса, в его серые глаза, лучащиеся любовью. «Томас, ну как? У нас совсем нет времени. Мы должны подать заявление за месяц до венчания». «Мы можем не венчаться». «Но я католичка, Томас. Давай зарегистрируем брак, а обвенчаемся потом, после, здесь или на Ньюфаундленде, где захочешь. Ты предлагаешь нам пожениться тайком? Почему бы и нет? Хоть сейчас или вечером?» Элли покачала головой. «Для этого тоже нужно подать заявление, и тоже за месяц. Я... я узнавала». «Ты узнавала?» Томас нахмурился. «Для меня или для Джорджа?» «Для тебя, конечно, для тебя». Глядя Элли в глаза, он допил остатки Элли и поставил кружку на стол. «Почему ты так и не рассказала о нас родным? Я устал прятаться, как будто вор какой-то». Элли закусила губу. «Я знаю, прости, я была не готова». «А когда ты будешь готова, Элли Мэй? Я давно хочу задать тебе этот вопрос». Томас отодвинулся от стола. «Может, нам лучше распрощаться прямо сейчас». «Тогда передай Джорджу мои наилучшие пожелания». «Нет, подожди!» — Элли схватила его за руку. «Пожалуйста!» «Я больше не могу уходить вокруг да около Элли Мэй. Я знаю». Элли смотрела на Томаса. Сердце её было готово вырваться из груди, будто она со всех ног пробежала с десяток километров. «Я люблю его. Я... Я люблю его. Я люблю его! Прости меня, Доти, Прости меня, папочка. Томас — именно тот, кто мне нужен». Она положила ладонь на пальцы Томаса. «Я сделаю это». «Сделаешь что?» «Я выйду за тебя. Вот. Я это сказала. Я выйду за тебя, Томас парсонс Мы можем подать заявление, пока ты ещё здесь, расписаться в Лондоне. Тебе нужно будет только послать мне телеграмму, и я первым же поездом приеду к тебе». «Ты серьёзно, Элли Мэй?» Элли поднялась и под улюлюканье и вопли солдат обняла Томаса. «Вопрос в том, женишься ли ты на мне, Томас Парсонс?» «Да, Элли Мэй Бёрджес, я женюсь на тебе». Он обнял Элли так крепко, что она почувствовала, как пуговицы его униформы впились в её грудь. Сердце трепетало, точно выпущенная на свободу бабочка, а тело гудело от радости. Она выходит за мужчину, которого любит. Это всё, что сейчас важно для неё. Всё будет хорошо, а папочка и Доти поймут, не смогут не понять.